Мадж никак не мог сообразить, что происходит. Он одновременно пытался понять цель их сумасшедшего бессмысленного бегства и следить за преследователями. «Убежать от всех нам так и так не удастся. Заворачивай Виттонам, они встретят нас как героев. Или отдай этого керамического урода Полтам. Только пристрой куда-нибудь эту мразь». «Так и сделаю», — мрачно пообещал Джон Том. Для того я ее и украл. Хочу показать обеим сторонам всю ошибочность их поведения. Чувствую, скоро мы на своей шкуре почувствуем всю безошибочность их стрельбы из лука. Я еще удивляюсь, почему мы до сих пор живы. Они боятся, что я уроню Малмуна, — объяснил молодой человек. «Точно!» Матч немного успокоился. «Значит, эта гнусная штуковина вроде как гарантирует нам жизнь». Склон круто пошел вверх, Джон Том начал карабкаться на невысокую скалу, из которой бил источник, Мадж следовал за ним по пятам. Когда беглецы достигли вершины, у подножия уже сошлись Виттены и Полты. Враждующие стороны разглядывали друг друга при свете факелов, не зная, что предпринять в такой ситуации. Ну, конечно, можно было начать сражение, но непонятно ради чего. Впервые в истории... Малмун, драгоценный и почитаемый божок, оказался в руках постороннего. — А теперь слушайте меня! — Джон Том поднял статуэтку над головой. Преследователи тотчас оценили всю серьезность минуты и замерли. Стало совсем тихо. Слышалось только шипение пара, плеск воды и треск горящих факелов. — Я знаю, что за вещи держу в руках и что она для вас значит. И вы знаете, вернее, думаете, что знаете. Вам кажется, что этот божок олицетворяет честь, достоинство и победу в сражении, но вы ошибаетесь. Ничего этого нет. В тех краях, откуда я родом, давно, очень давно знают, что такое междуусобные войны, и поняли всю ценность мира и бессмысленность бойни. «Отдай его нам!» — послышался голос из толпы Полтов. Это был генерал Покнет. — Верни его нам, и мы отпустим тебя с целыми гениталиями. Только вон того типа, — он указал на Маджа, — ты уж оставь нам. Выдор, спрятавшись за широкую спину Джон Тома, ответил генералу неприличным жестом. — Нет, отдай его нам, — закричал предводитель Виттенов. «Отдай его нам и назови ту награду, которую сочтешь достойной. Ты поможешь стереть из нашей памяти шесть месяцев невыносимого позора». «Я никому его не отдам». Джон Том, крепко держа в одной руке Малмана другой, широким жестом обвел всю долину источников. «Здесь хватит воды и тепла на всех». «Никакой нужды каждый месяц устраивать кровопускание. Я уверен, что вы все хорошие и добрые в глубине души. Однако вы страдаете одной общей страшной болезнью, причем так давно, что не знаете, как ее лечить. А вот я знаю и собираюсь вылечить вас прямо сейчас». Снизу от подножия скалы, где собралась воинственная толпа, раздался дружный вздох, а кое-кто даже вскрикнул, потому что Джон Пом отвел назад правую руку и швырнул Малмона так далеко, как только мог. Матш был среди тех, кто кричал громче всех. Все лица были повернуты туда, куда отправился божок. Казалось, он летел очень медленно, кувыркаясь в лунном свете. Потом ударился об острую крутую скалу, торчащую посреди горячего озера, и со звоном разлетелся на куски. Осколки тотчас исчезли в кипящей воде. Вот так. Джон Том упер руки в бока и торжествующе посмотрел вниз. «Видите, как все просто. А теперь впервые за многие годы». Пожмите руки вашим соседям. Вы понимаете, что сейчас произошло? А произошло то, что вчерашний день стал последним, когда вам пришлось убивать друг друга из-за источников. Теперь вы сможете пользоваться ими все вместе, как и следовало бы с самого начала. Тепла и воды здесь хватит на всех. Юноша радостно улыбнулся своей аудитории. «Благословенны будут миротворцы». Он закончил свою горячую речь, но слушатели продолжали молчать. Солдаты Виттены неуверенно поглядывали на своих заклятых врагов-полтов. Потом, поколебавшись немного, они начали переговариваться между собой. Сначала слегка неловко, потом все живее, и в конце концов дискуссия стала всеобщей. Генерал Покнет, расталкивая толпу, направился к командиру Виттенов, Они тут же быстро и горячо заговорили, а потом энергично пожали друг другу лапы. Затем генерал Покнат повернулся к скале, посмотрел на вершину и при полной поддержке вожака Виттонов громко скомандовал схватить и вырвать им глаза. Этот приказ был с большим энтузиазмом поддержан солдатами обеих сторон. Они кинулись на штурм отвесной, но не очень высокой скалы, Джон Тому пришлось увертываться от свистящих над головой стрел. Копья падали все ближе и ближе. Матш бросился вниз по противоположному от атакующих склону. — Ничего не понимаю, — растерянно лепетал Джон Том, следуя за выдром. — Зато я понимаю. Матш быстро оглянулся. — Я понимаю, что нам надо по-быстрому чесать отсюда, а то они... Такое с нами сделают, что и понимать будет некому. Крики разъяренных преследователей становились все громче. — Эй, шеф, веселее! Мадж бежал во всю прыть, придерживая на голове шляпу. — Тебе удалось-таки уговорить их прийти к согласию кое в чем. — Все равно не понимаю бормотал Джон Том, оглядываясь, дабы убедиться, что они смогли немного оторваться от тех, кому он так здорово помог избавиться от вековых предрассудков. «Я же сделал то, что было нужно и тем, и другим. Ты сделал то, что сам считал нужным, и для тех, и для других. Вот в этом заключается маленькая разница. Надо отдать тебе должное. Благодаря твоим усилиям они объединились». А теперь заткнись и ходу Совершенно убитый Джонтом припустил так, как только могли бежать его длинные ноги. Ночь и туман помогли беглецам уйти от погони, хотя временами казалось, что луговые собачки будут гнаться за ними до края земли, пока не поймают. Но скалы Дуггакуры сменились болотистой низменностью, густо поросшими мшистыми деревьями и цветами с длинными лепестками, которые издавали стонущие звуки, когда их шевелил ветерок цивилизованным существам местность совершенно не подходила, особенно для ночной охоты, поэтому Виттены и Полты неохотно прекратили преследование. Насекомые и крошечные амфибии наполняли воздух непрерывным жужжанием и писком. Когда матч, наконец, нашел относительно сухой холмик, Джон Том, уже промок до костей, был весь облеплен грязью. Он сидел и уныло наблюдал, как выдор разжигает костер. — Слушай, — «А не опасно здесь останавливаться?» — спросил Джон Том, настороженно оглядываясь в темноту. Но он не боялся простуды. Ночь была влажной и теплой, но болота вокруг могли кишеть разными насекомыми разносчиками болезней. Он живо представил себе водяных жуков и гигантских пиявок, один укус которых мог заразить человека чумой. «Спокойно. Здесь мы в безопасности, приятель». Мадж добавил в костер пару веток, влажное дерево горело неохотно и протестующе шипело. Выдор оглядел ландшафт и продолжил. «Что, не похоже на душистый тропический рай твоего наставника Клота Горба?» а, «Довольно гнусная местность. Причем, заметь, против воды я совсем не возражаю. Мне и в воде хорошо, и на суше, сам знаешь». Тут он брезгливо оглядел себя, особенно грязный жилет. Но во что здесь превращается одежда приличного джентльмена? Просто уму непостижимо.